Глава 17. Обожаю субботнее утро. Моё обычно начинается в полдень, и это в лучшем случае. Вот и сегодня я просыпаюсь поздно и какое-то время просто валяюсь в кровати. В голову назойливо лезут мысли о вчерашнем вечере, ужине с Хорасом и обо всём, что за ним последовало. Правда, последовало не так уж много. Нудное общение с техникой, после чего шеф со мной попрощался и отправился в одном ему ведомом направлении. Может на какую-нибудь тусовку? В пятничный вечер это святое. Или на свидание с очередной моделькой. От этой мысли улыбка стирается с моего лица. Э, стоит вспомнить, что сегодня помолвка близкой знакомой Хораса, на которую он собрался с очередной длинноногой куклой. Как мне хочется ругнуться, громко и грязно. Как феи никогда не ругаются. Так, всё, Кара, выбросила его из головы и просто наслаждайся выходным. Пару я для него подобрала идеальную, не прикопаешься. Нежная блондинка с кукольным личиком и совершенной фигурой. Будет красиво смотреться с ним рядом на фотографиях. Ну и в его постели тоже ничего так. Мысль о на обрушив на себя все верхние этажи дома, в котором мне теперь предстоит жить. Иду на кухню за ведёрком брула. Сварив крепкий ароматный напиток, сразу чувствую себя лучше. Плюхнувшись на диван, отдаю голосовую команду, и в центре зала раскрывается искрясь и переливаясь объёмная голограмма. Новости? Не интересно. Детский канал тоже. Сериал? Не охота. Может, всё-таки дать шанс ритному ужастику? А что? «Самое то для субботнего утра феи». Вернувшись на кухню, делаю себе тосты. Напиваю что-то весёлое, позитивное и предвкушаю приятные часы безделья, когда на сейт вдруг прилетает сообщение. От кайфоломателя Хороса. «Смена планов дерзкая. Сегодня ты моя пара. Через полчаса у тебя будут стилист, парикмахер и кто-то ещё, не помню кто. Будь хорошей девочкой во всём, их слушайся. Заберу тебя в семь». «Твой заботливый начальник». На миг прикрываю глаза, пытаюсь справиться с обрушившимся на меня водопадом ярости. «Мёртвый начальник, Хорос, сегодня вечером я сделаю из тебя покойника». Лелея в душе, мысляя об убийстве и рисуя воображение, самые кровожадные картины, отправляю максимально вежливый ответ. «Вообще-то у меня сегодня выходной». Реакция у монстра мгновенная. Вообще-то у тебя контракт со мной, в котором сказано, что форс-мажорная ситуация и выходные отменяются. Интересно. Похороны начальника это форс-мажорная ситуация? На такую даже в воскресенье будет не жалко. Ну а сегодня, как говорится, против власти не попрёшь. Придётся идти на помолвку. Ты даже не представляешь, какие сильные чувства во мне сейчас вызываешь. Хм, люблю, когда девушка заведена до предела. Егорге опять всё перекручивает. Понимая, что если продолжу переписываться с Хорасом, угроблю последние нервные клетки. Бросаю Сейт на Зиван и возвращаюсь к Тостам. Правда, есть больше не хочется, разве что попить чьей-нибудь крови. Но увы, до 7 придётся отказывать себе в этом удовольствии, а после, когда за мной явится тёмный, можно. стилист, парикмахер и кто-то ещё, оказываются допротивно пунктуальными. Я едва успеваю доживать завтрак и обед, когда по квартире разносится громкая трель. Прибыли. Спустя несколько минут, спустившись на лифте, в квартиру валиваются трое: мелкая девица с полным отсутствием волос, если не считать длинной ультрамариновой чёлки, и двое парней. Один высокий и тощий, весь в татуировках, другой почти нормальный. Если не обращать внимание на брюки цвета фуксии и ядовито-зелёную рубашку. Стилист, я так понимаю, татуированный, он же парикмахер, представляется Рафаэлем. Стилиста зовут Сэл, а их помощницу я два удерживающую в руках сразу несколько коробок с обувью, Рамона. Радо знакомство, вежливо приветствую нижданных и нежеланных гостей. В сторонусь, приглашая проходить в гостиную. Бросив по сторонам взгляд, Сал перекидывает через спинку дивана чехол с платьями. Рамона с явным облегчением ставит на пол коробки, а Рафаэль, водрузив на журнальный столик свой чемодан рядом с моим недопитым Брулом, информирует. «Сейчас еще Арина подойдет, она наш визажист. Да хоть всю индустрию моды сюда пригласите!» Я обреченно вздыхаю и предлагаю. «Сварить вам Брула!» От бодрящего напитка компания отказывается, и мне тоже запрещают сделать себе добавки. Мол, сегодня я должна пить много витаминной жидкости, чтобы насыщать кожу влагой и полезными минералами. А брул, по их мнению, самая настоящая отрава, провоцирующая серый цвет лица и синяки под глазами. «Плевать», — отвечаю, когда Рамона заканчивает с нотациями, «и иду на кухню за серым цветом лица и синяками под глазами». парикмахер, стилисты и так далее, тем временем раскладываются. Помощница шушит чехлами, расставляет обувь, с такими высокими шпильками, что мне даже смотреть на неё страшно, не говоря уже о том, чтобы мерить. Чует моё сердце, это будет не помолвка, а квест на выживание. И для тёмного тоже. Мы готовы, с улыбкой сообщает подоспевшая Арина, рыжеволосая красотка в светлом брючном костюме. Прошло с Ариной долаяра, присаживаетесь. Не пройдёт и нескольких часов, как вы себя не узнаете. А нескольких? Я даже не вольно пячусь. Улыбка Арины становится ещё шире. Мы всё делаем не спеша, обстоятельно и по высшему разряду. Всё всё? Может, заказать им убийство тёмного, чтобы было не спеша, обстоятельно и по высшему разряду? Абсолютно. — заверяет меня еще один любитель улыбаться, Рафаэль, а немногословный Сал кивает, поддерживая члена своей банды. «Можно хотя бы фильм включу, иначе, боюсь, столько времени не выдержу». «Конечно», — милостиво разрешает парикмахер. Жестом приглашает меня в кресло, вокруг которого левитируют источники холодного света. Устроившись поудобнее, я врубаю ритин-хоррор, и люди Хорреса приступают к работе. Почему-то дружной команде не понравилось творить под ужастик. Рамона постоянно ёжилась, запаская косясь на голограммы. Сэл морщился всякий раз, когда загадочный Мангек принимался за расчленение очередное жертва. Рафаэль на самых интересных сценах трусливо закрывал глаза, а у Афины дрожали пальцы от чего нанесение на лицо боевой раскраски растянулось на полфильма. Зато я хотя бы немного отвлеклась, расслабилась. а сцены жестоких убийств просматривала с улыбкой, представляя на месте каждого покойника своего незабвенного босса. Лучше любой психотерапии. «Сонарина де Лаэра, вы очень э, необычная фея». Закончив колдовать над моими волосами, заявляет парикмахер, при этом выразительно поглядывая на проплывающие по воздуху титры. «Представьте себе, не все феи любят сопливые мелодрамы». В очередной раз, мазнув по моему лицу кисточкой, Арина отходит на несколько шагов, чтобы ещё раз придирчиво оглядеть результаты своих стараний, а потом удовлетворённо улыбается. «По-моему, идеально». Помощница ей с готовностью поддакивает, и я, решив, что больше меня мучить сегодня не будут, поднимаюсь с кресла. «Можно мне к зеркалу?» «Сначала переоденьтесь», — оживает Сал и кивает Рамоне. «Помоги, сына Арине де Ларе». В спальне я раздеваюсь до белья, но девушка просит снять и его, чтобы украсить меня ещё одним подарком тёмного. Мне и в моём неплохо. Я упрямо скрещиваю на груди руки. Ваша может проступать под платьем, не сдаётся помощница. К тому же, это комплект от Анны Ди, добавляет многозначительно, словно презентует мне несколько слитков золота, а не пару клочков кружева. тянув за широкую ленту, Рамон открывает коробку, чтобы продемонстрировать винного цвета трусики и бюстике. Интересно, он покупает бельё всем своим спутницам. Но от этой мысли в меня как будто врезается молния. А сознание заполняет не самая приятная картина с участием Хореса, избавляющего актрисы-моделек от этого нехитрого предмета одежды. Нет, одного ужастика сегодня явно будет мало. Видите, оно идеально подходит по цвету. И кто выбирал? Резко перебиваю я девушку. Я, смешавшись, тихо отвечает Рамона. Вам не нравится? Я старалась. Она смотрит на меня напряжённо. С надеждой, будто от моего ответа зависит её будущее или, как минимум, дальнейшая карьера. И я сдаюсь. Ладно. Ёрк с вами. Забираю коробку. Лекто от самой Анны Ди Знать бы ещё, кто она такая, после чего настаёт черт платье. Жёсткий лиф надёжно прячет крылья, закрывая спину. Зато грудь прикрыта чисто символически. Надо будет не забывать особо не двигаться и лишний раз не дышать. Мягко струясь по бёдрам, блестящим шлейфом юбка не спадает на пол. Тащи сюда шпильки убийца, говорю храбро, но Рамона качает головой. Лучше примерим туфли в гостиной, чтобы Саал видела. Ещё минут двадцать. Уходит на то, чтобы определиться с обувью. Она вся опасна для жизни. В лучшем случае для здоровья. А на моё предложение отправиться на тусовку в кроссовках, стилист почему-то реагирует громким фырком. Но под платьем ведь всё равно не видно. Увы, Салл непоколебим. Остановив свой выбор на атласных туфлях с массивными пряжками, сам лично их на меня надевает и только потом разрешает. Ну что ж, Санарина Далара, теперь можно и к зеркалу. Наконец-то. А в зеркале меня встречает совершенно незнакомая девушка, яркая, томная, немного экзотическая. В общем, красотка, но не я, не Каро Далара, которая едва успела привыкнуть к деловым костюмам и смириться с мыслью, что шорты этим летом будет носить только дома. А теперь ещё и вот это. Ну, как вам? С надеждой спрашивает Анита. Вот Почему я точно не скучала, учась вдали от дома, так это по светским приёмам. Супер, радую визажиста. Она ведь старалась. Не зачем портить человеку настроение. Никому из них лучше потом испорчу его тёмному с превеликим удовольствием. И последнее украшение. С этими словами стилист раскрывает длинный футляр обтянутой кожей трии, являя ему взору колье из айорка, знает сколько миллионов. Надеюсь, Хорос просто взял его поносить, словно прочитав мои мысли, Саал с улыбкой заверяет. Это колье ювелирного дома Ортан. Обычно они не дают свои драгоценности в аренду, но Сануру Хоросу каким-то образом удалось договориться. Интересно только зачем? Столькое лишних телодвижений ради спутницы на вечер. И что стало с его моделькой? Это первое, о чём спрашиваю, открыв дверь своему начальнику. «И куда подевалась твоя расчудесная блондинка?» Тёмный не спешит отвечать, наверное, потому что всё его внимание сейчас сосредоточено на ноже в моих руках. При виде лезвия, в стальной глади которого, как в зеркале, отражаются точечные светильники, глаза у Ксанора расширяются, а я с сожалением его успокаиваю. «Я себе бутерброд делала. Если хочешь, и тебе сделаю». Ну, я уже начал прикидывать, удастся ли задобрить тебя премии. Он нервно поправляет узел бабочки и всё-таки переступает порог квартиры. А если про бутерброд, я просто пошутила. Можешь попробовать. Я прохожу на кухню. Так что там насчёт перекуса и бланденки? После ухода звёздной команды я поняла, что сильно проголодалась. Оказывается, несколько часов подряд изображать манекена это очень утомительно. Организм нуждался в калориях. И я занялась бутербродом. Съесть не успела, заявился Хоррес. Что-что, а появляться в самый неподходящий момент он умеет. Перекусывать уже некогда, мы и так опаздываем. А с блондинкой, насколько мне известно, все в порядке. Я бросаю взгляд на часы, потом на такой аппетитный сэндвич. Начало восьмого. Понимаю, что под взглядом темного, не отлипающим от моей фигуры ни на секунду, еще немного и тоже почувствую себя аппетитным сэндвичем. Мне кусок в горло не полезет. Горько вздохнув, присаживаюсь на край дивана, чтобы обуться. Если всё в порядке, тогда какого она тебя не сопровождает, потому что этот вечер я хотел провести с тобой. Я застываю в туфле в руке, гадая, стоит ли её надеть или швырнуть лучше в хореса, совладав с эмоциями, перевожу взгляд на сидушку дивана и передо мной встаёт ещё одна дилемма: что взять, нож или клатч? Тёмный понимает всю мгновенную ус улыбкой, которую я не вижу, но которая отчётливо звучит в его голосе, начинает. Так вот, насчёт премии за внеурочное. Как думаешь, 200.000 помогут тебе расслабиться? Я всё-таки надеваю туфлю и беру в руки сумочку, после чего подхожу к боссу. Они помогут тебе выжить. Наверное, я подошла слишком близко и, наверное, зря заглянула ему в глаза, серые, как та самая сталь. Сделать шаг в сторону. От чего-то не получается. Как не получается справиться с дрожью, когда он касается моего локтя и хриплым шёпотом произносит моё имя. Кэрэ, спасибо. Всё нормально, это моя работа. Усмехнувшись, он качает головой, подаётся ко мне и шепчет, продолжая скользить пальцами по моему предплечью. Спасибо, что воспользовалась своим чудо-кремом. Иначе помолвку мы бы с тобой пропустили. И в меня снова, в который раз за этот день, врезается молния, только уже не от злости, а от того другого чувства, на которое я не имею права и которое заставляет жалеть, что я всё-таки воспользовалась отцовским подарком. Мы, кажется, опаздывали, опаздывали, соглашается Выши. Первым направляется к выходу, от чего химическая реакция между нами немного слабеет. Санор больше не пытается меня касаться и в лифте держится на приличном расстоянии. Неплохо выглядишь. Недержавшись, я кидываю монстра взглядом. Высокий, широкоплечий, в идеально скроенном по фигуре костюме. В нём всё идеально, кроме разве что характера. Над характером хорсом младшего природа особо не парилась. Я бы сказал дерзкая, как выглядишь ты, но боюсь, после этого ты опять захочешь меня убить. Настолько плохое С трудом давлю улыбку. Наоборот, охренительно хорошо. Полёт до резиденции известного кардиолога Дамиано Кастро занимает всего несколько минут. Его дом находится в центре города, за первым контуром и может составить достойную конкуренцию другим особнякам в этом районе. Хотя я бы не стала называть их особняками. Дворцы или замки вот более точное название. У парадного входа репортёров больше, чем на вручении премии за лучший фильм года. Стоит мне выйти из аэрокара, как журналисты тут же оживают, бросаются к нам, лихорадочно фотографируя. "Санор Хорас, можно задать вам вопрос, который многим не даёт покоя", выкрикивает юркая девица, первая сумевшая к нам подступиться. "Если скажут, что нельзя, вы оставите его при себе", шутит высший. Не теряя времени, журналистка вываливает на нас сразу несколько вопросов. "Ваш брат вот уже 2 года счастливо женат, а вы не думали о семье?" Кто для вас ваша спутница, очередное мимолётное увлечение или нечто большее? Давно вы не выходили в свет с феей. Всё это она успевает протараторить за пару секунд, и журналисты вокруг нас застывают, жадно вглядываясь в наши лица, ожидая ответа от самого завидного холостяка Грассоры. Надеюсь, Виктор не смотрит иностранные новости.